Везеплдень перевалила совсем недавно, поэтому солнце над кладбищем стояло всё ещё высоко. Среди крестов жужжали пчёлы, над плачущими мраморными ангелами и увитыми плющом погребальными урнами памятников беззвучно порхали бабочки. Было жарко. Весь мир казался погружённым в лень и дрём, кроме Локвуда. Он стремительно вёл нас вперёд по усыпанной гравием дорожке, быстро говоря на ходу. Группа Кипсу уже должна быть здесь. Мы будем игнорировать их при любых обстоятельствах. Не поддавайтесь ни на какие провокации и сами не провоцируйте соперников. В первую очередь это касается тебя, Джордж. Почему именно меня? Тебе иногда достаточно просто молча посмотреть на человека, чтобы довести его до белого каления. А теперь внимание. Нам нужно поторапливаться. Из-за того, что нам пришлось возвращаться на Портленд-роуд, мы потеряли много времени. Это так, но не заехать домой мы не могли. Нам нужно было снарядить рабочие пейсы, упаковать сумки, поесть наконец. От Джорджу ещё необходимо было и душ принять. То, как будет действовать кипс, для меня совершенно очевидно, продолжал Луквоти. Впереди за вершинами деревьев уже показалась крыша церкви. Он, как и я, пораделит свои силы, чтобы действовать сразу по двум направлениям. Первое направление — узнать, что это за зеркало и каким образом его использовал таинственный Эдмонд Бикерстов, и кем был сам Бикерстов, если отбросить слухи о его колдовстве и крысах. В нашей команде этим займешься ты, Шордж. Готов отправиться в архив немедленно? Радостно блеснул очками Шордж. Нет, не сейчас. Я хочу, чтобы ты вначале вместе со мной осмотрел место преступления, особенно тот самый гроб. После этого можешь идти в архив, а мы с Люси займёмся второй проблемой. Будем выяснять, кто украл зеркало и где оно сейчас. Посмотрим всё вокруг, поговорим со свидетелями. Он резко оборвал фразу, словно ему в голову неожиданно пришла какая-то идея. Я хотел спросить вас. Та фотография, которую показывал Барнс, никому из вас ничего не показалось на ней странно? Мы посмотрели на Локвуда и дружно покачали головами. значит, нет? А мне показалось, что я увидел что-то внутри гроба, сказал Локвуд. Что-то наполовину скрытое ногами трупа. Изображение довольно размытое, с уверенностью говорить трудно, но не тяни, говори, что это было, нахмурилась я. Не знаю. Возможно, всё это мне только показалось. А, я же говорил, кип с своей бандой уже здесь. Мы обогнали цирк и вышли на площадку. где был разбит лагерь землекопов. Сейчас здесь мельтешили фигуры в серых миформах. Возле одного вагончика бытовки собралась небольшая толпа агентов Фитис. Одни агенты разговаривали с рабочими, как один татуированный, сидящими на брезентовых стульях, держа на коленях тарелки с ланчем. Другие сновали по сторонам, щелкая фотоаппаратами или изучая оставшиеся в грязи отпечатки подушек. Еще одна группа агентов окружила нескольких ребятишек из ночной стражи и сейчас опрашивала их. Один из агентов, большой нескладный юнец с густой капной нечесанных волос, что ты говорил, быстро размахивая рукой. Ребятишки, насколько я могла рассмотреть с такого расстояния, выглядели бледными и смертельно испуганными. Это Нед Шоу, пробормотал Джордж. Узнал его? Один из мордоворотов Кипса. кевин лук вот жуткая скотина однажды его обвинили в том, что он зверски избил одного агента из гримбли, но так и не смогли ничего доказать. Добрый день, мистер Сандерс. Привет, мистер Чоплин. Вот мы и снова здесь. И хозяин землеустроительной фирмы, и маленький архивариус, казалось, ещё не отошли от событий минувшей ночи. Лицо Сандерса было серым, встревоженным. Подбородок покрылся щетиной. На Сэндерси была вчерашняя измятая одежда. Мистер Джоплин выглядел ещё хуже. Глаза у него покраснели от раздражения и усталости. Он озабученно почёсывал голову и моргал, глядя на нас сквозь круглые стёклышки очков. Сейчас заметнее, чем раньше, стало перхотью в волосах мистера Джоплина. Её хлопья с серебристыми снежинками лежали на плечах архивариуса. "Ужасное событие", прочитал Джоплин. "Неслыханное Кто знает истинную ценность украденного? Кошмар, мерзость. А ещё тут несчастный мальчик из значной стражи, которого ранили, сказала я. Мужчины меня не услышали. Сандерс набросился на Джоплина. Неслыханное событие. Вряд ли это так, Альберт. У нас уже случались кражи. Охрана на наших раскопках, одна видимость, решето. Просто на этот раз кража оказалась очень громкой. Видишь, как Депик заволновался? Агентами Эльдишат повсюду, словно мухи. А я тебе говорил, что к гробу нужно приставить настоящую охрану пол. А ты что сделал? Поставил возле двери одного пацанёнка. Так можно только ведро с навозом охранять. Но ты, конечно же, меня и слушать не стал. Ведь ты же у нас старший. Главнюк. А когда я хотел сходить проверить, как там дела у этого парнишки, ты что мне сказал? Вы не возвращаетесь, если мы просто зайдём в церковь. Ну что ты, Лемане? Луквюд зарно улыбнулся Локвуд. Нет, нет, провожать нас не нужно. Дорогу мы знаем. Сомневаюсь, что в Амбудассе найти что-нибудь новенькое после той толпы агентов, которая там побывала. Кисло усмехнулся Сандрас. Вы тоже думаете, что это был кто-то из своих? Перемигнулись и усмехнули. О, неблагодарные маленькие нищеброды. За те деньги, которые я им плачу. Локвюд посмотрел в ту сторону. где агенты продолжали допрашивать детей из ночной стражи. Даже до нас доносились грозные раскаты голоса на недошёл, хотя слов разобрать было нельзя. "Я вижу, их крепко взяли в оборот", сказал Локвуд. "Могу я спросить, почему?" "Никаких секретов, мистер Локвуд", проворчал Сандерс. "Сами смотрите, какой расклад. Вот церковь, вход в неё один, по этим ступеням. А рядом с церковью наш лагерь. Ближе к рассвету, когда и произошла кража, большая часть ночной стражи возвращалась в свою бутовку. Несколько человек у нас всегда толкутся возле костра, так что постороннему вору мимо них незамеченным не проскочить. Вот почему Кипс уверен, что в краже замешаны несколько ребят из ночной стражи. Но почему воры обязательно должны были пройти мимо бутовок к костра, спросила я. Есть ещё один путь через западные ворота. Это, кстати, единственный выход с кладбища, который остается открытым. Все остальные ворота на ночь запирают, а ограда вокруг кладбища слишком высока, чтобы через нее можно было перелезть. До этого момента мистер Шоплин с отсутствующим видом поглядывал вокруг, покусывая губу. Но тут вдруг встрепенулся и заговорил: «Да, Пол, если бы все ворота запирались на ночь, как я советовал, может, никакой кражи вовсе бы не случилось». Ты успокоишься наконец или нет? огрызнулся Сандрес. Подумаешь, пропала какая-то дурацкая безделушка, а сколько шума. Жорж в хмуры смотрел на дальний конец церкви, вплотную к которым росли густые кусты. Теория Кипса не имеет смысла, сказал он. Воры могли обогнуть церковь с тыльной стороны, прячась за кустами и пройти этим путём к воротам. Нереально, возразил Чоплен. потому что там работали мы с Сандерсом. С той же стороны церкви ещё два десятка человек из значной команды до самого рассвета обследовали другой сектор кладбища. Пробраться незамеченным мимо всех нас вряд ли кто смог бы. Интересно, сказал Локвуд. Хорошо. А теперь с вашего позволения мы сами взглянем, что к чему. Благодарю вас, джентльмены. Рад был снова повидаться с вами. Локвуд пошёл вперёд. Мы вместе с ним Надеюсь, эти двое идиоты не увежутся за нами следом, пробормотал Локвуд вот сквозь зубы. Нам нужно некоторое время побыть в тишине и покое. Открытый дверной проём церкви крест-накрест пересекали две полосы чёрно-жёлтой заградительной ленты полиции Депик. Когда мы подошли ближе, навстречу нам из церкви вышли Квилл Кипс и его маленький исследователь Бобби Вернан. Они пролезли под полосотой ленты. и выпрямились, щурясь от яркого света. Верно, она почти не было видно за огромным переносным пьюпитром. На руках у него были резиновые перчатки. На шее висела внушительных размеров фотокамера. Проходя мимо нас, он продолжал что-то записывать на прикрепленном к пьюпитру листе бумаги. Поравнявшись с нами, Кипс лениво кивнул. Тони, Кадбенс, Джулия и пошел дальше вниз по ступенькам. А меня зовут Люси, крикнула я ему вслед. И почему никто из нас не подставил ему подножку? Задумчиво пробормотал Чордж. Какое было бы великолепное зрелище катящийся вниз по ступеням кипс. Крипиз Чордж покачал головой локвот. И помни, никаких провокаций. Мы немного постояли на пороге церкви, осматривая место, где было совершено нападение на несчастного Тери Моргана из ночной стражи. Оно находилось чуть в стороне от лагеря землякупов, поэтому в темноте было трудно увидеть, что здесь что-то происходит. Нападавшемук незамеченным подойти сюда из-за кустов и подняться по ступеням к двери. Замок на двери был отжат каким-то длинным и острым инструментом, вроде стамески. Собственно говоря, Это всё, что мы смогли для себя присмыслить. Закончив осматривать дверь, мы нырнули под полосатую ленту и перешли из дневной шары в промозглую прохладу церкви. С того момента, когда была сделана фотография, которую показал нам Барнс, здесь мало что изменилось. Цепи, гроб, валяющийся на полу труп доктора Биттерстаф. Всё было под прежним, если не считать того, что труп прикрыли какой-то грязной дерюгой. Честно говоря, я была этому очень рада. При дневном свете железный гроб показался мне более массивным, чем ночью. Здоровенный, тяжеленный, с толстыми, покрытыми ржавчиной стенками. Неподалеку от него, на усыпанном солью и железными опилками полу, валялась палка ночного стражника. Лук вот подошул к цепям, низко наклонился и принялся рассматривать каменные плитки. которыми был выложен пол церкви. Воры орудовали стоя у самой границы круга, сказал он. Вот здесь, рядом с цепями, на рассыпанной соли отпечатались носки их ботинок. Дело было на рассвете. В это время гости становятся практически безопасными, однако наши приятели рисковать не желали. Вырубили того поренька Моргана, взяли его палку, открыли с её помощью крышку гроба. а затем откинули в сторону защитную серебряную сетку. Сделав это, воры отпрянули назад. Подождали, посмотрели, что будет происходить. Ничего не произошло. Всё было тихо. Вот только тогда они перешагнули через цепи, зашли внутрь круга и опрокинули груб. Труп вывалился на пол. Лопот прищурился и спросил сам себя: "Но зачем они это сделали? Почему они просто не забрали зеркало?" Может, хотели посмотреть, не найдётся ли в гробу ещё что-нибудь интересное, предположил Чёрч. А вытаскивать бикер с тафа руками им очень не хотелось, добавила я. И здесь я их вполне понимаю. Может быть, может быть, сквозь зубы просидел Лок. Итак, они опрокинули гроб. Интересно, было ли в гробу это самое ещё что-нибудь? И если да, то где оно сейчас? Он перегнулся через труп и заглянул внутрь гроба. Вытащил свою рапиру, потыкал ею в дальний углы железного ящика, затем вновь выпрямился. "Ничего", сказал он. "Странно". "А на фотографии, как мне показалось, что-то заметил на фотографии?" спросила я. Свеск упалочек. Ответил Локвуд раздражённо, отбрасывая солба прядь волос. "Я понимаю, Это кажется какой-то ерундой. Возможно, мне просто показалось, обман зрения. В любом случае, сейчас никаких палочек в гробу нет. Затем мы наскоро осмотрели сам цирк. А лично меня больше всего заинтересовала маленькая деревянная дверца, притулившаяся за оградой алтаря. Дверца была заперта на висячий замок и три засова. Я подёргла замок. Он действительно оказался заперт. Внутренняя дверь, ведущая вниз, в катакомбы, сказала я. Надёжно заперта с этой стороны. Интересно, могли ли через эту дверь войти и выйти воры? Правда, это не стыкуется с донесениями ребят из значной стражи. Да, она выглядит надёжно запертой, согласился Луквуд. Ну ладно, пойдём отсюда. А что ты скажешь о теории, которую выдвинул Кипс? спросил Чёрч, когда мы уже спустились с церковных ступенек. Тоже думаешь, что воры прошли мимо лагеря землякопов и ночной стражи? Интересно. Сейчас в лагере ещё остался кто-нибудь? Очень сильно сомневаюсь, ответил Лукут, почёсывая свой длинный прямой нос. Гораздо вероятнее, что Он резко замолчал. Мы услышали крик боли. Пока мы находились внутри церкви, лагерь опустел. Сандерс, Джоплин и рабочие разошлись по своим делам. Кипса тоже не было видно. На площадке оставался лишь последний парнишка из ночной стражи, которого стеной окружили четверо сильных бесцеремонных агентов ФИТИС. Сейчас парнишка поднимал с земли свою клетчатую жёлтую кепку. Когда он выпрямился, я узнала его. Это был тот же самый нахальный вахтёр, с которым мы столкнулись вчера при входе через кладбищенские ворота. Паренёк надел поднятую кепку, и тут же самый крупный из агентов Это был Надшул ударил его раскрытой ладонью по голове. Кепка вновь свалилась на землю. Едва удержался на ногах и сам пореньюк. Шесть стремительных шагов, и Лок вот уже оказался за спиной Шул и сказал, постучав его по плечу: "Прекрати, пожалуйста. Ты же вдвое выше и сильнее его". Шул стремительно обернулся. Ему было лет 15. Он был примерно одного роста и веса с Локвудом. Лицо Над, широкоскулое, с крепким подбородком, можно было назвать, если не красивым, то во всяком случае привлекательным, если бы его не портили слишком узкие и глубоко посаженные глазки. Как и все агенты Фиттис, Над шоу был одет в шигальскую униформу. Но и здесь эффект был смазан неряшливой копной тёмно-каштановых волос. Они напоминали свалявшуюся шерсть яка, разве что солома из них не торчала. Шоу моргнул, И с неуверенностью в горле се произнес: "Отвали, Луквот, несу и нос не в свое дело." Я понимаю, почему тебе захотелось пихнуть этого пацана, сказал Луквот. В свое время я сам едва сдержался, но так нельзя. Ты только посмотри на него. На твоем месте я поискал бы кого-нибудь повыше и посильней, если у тебя так уж кулаки чешутся. Нижняя губа шоу надменно поползла вниз, словно намоталась на невидимый карандаш. Кого хочу, того и пихаю. Малышню? В таком случае ты просто трус. Шу ухмыльнулся, уставился на окутанное лёгкой дымкой кладбище. Со стороны посмотреть, ну стоит себе человек и думает о чём-то мирном, спокойном, своём личном. Затем Надшу вдруг резко развернулся и ударил локть куда кулаком в лицо. Точнее, попытался ударить, потому что локть вот успел отступить назад и уклониться. А Шоу по инерции пролетел вперед. Лок вот на ходу перехватил руку, которой Шоу пытался его ударить, резко заломил ее назад и одновременно сделал ему подсечку. Шоу зарыл, перековырнулся через голову и покатился по земле, роняя своих приятелей-агентов, словно кегли. Лицо Шоу побагровело. Он попытался вскочить на ноги, но почувствовал прижатый к своей груди кончик рапира, моей рапира, между прочим. А, но оказывается, очень гибкая. Это наши правила об отказе от любых провокаций, заметил Чурчик. Можно я тоже дам ему пинка под зад? Шу, молчит, вскарабкался на ноги. Локवुड бы страстно наблюдал за этим процессом. А я, хоть и опустила рапиру, всё же оставалась на страже. Никто из остальных агентов ФИТЕС даже не шелохнулся. Они, как поднялись с земли, так и стояли на месте. Если хочешь, Мы можем продолжить нашу беседу, сказал Локвуд. Просто назначь любое удобное для тебя время и место. Мы ее непременно продолжим, кивнул Нед. Можешь не сомневаться. Разминая пальцы и сжимая их в кулаки, он посмотрел на Локвуда, затем перевел взгляд на меня. Пойдем, Нед, сказал один из его товарищей агентов. Этот Лелипут все равно ничего не знает. Нед Шул поразмыслил немного. окинул парнишку вахтёра оценивающим взглядом прищуренных глаз, затем кивнул и наконец дал своим напарникам знак уходить. Не сказав больше ни слова, они быстро зашагали прочь, лавируя между могильными памятниками. Прянёк вахтёр провожал их взглядом. Глаза у него блестели от слёз. "Не бери в голову", сказал Локвуд. "На самом деле они ничего не могут тебе сделать". Парнюк попытался выпрямиться во весь свой невеликий рост и ответил, с сердитым жестом поправляя на голове клетчатую кепку. Я знаю, разумеется, они ничего не могут. Это просто грабилы, которые только и умеют, что наезжать на других. Боюсь, они не одни этих агентов, кто ведёт расследование именно таким способом. Да уж, агенты. С чувством сплюнул на траву парнишка. Индюки надуты. Они почти все такие, чтобы млопнуть. Вообще-то мы тоже агенты. После некоторого молчания сказала я. Только мы не такие, как Нед Шоу. Мы не используем его методы. Мы уважаем ночных стражей. Так что если бы мы захотели задать себе несколько вопросов, мы сделали бы это совершенно иначе, без всяких угроз и зубатычин. Я, как могла, лучезарно улыбнулась мальчику. Он ответил мне пристальным взглядом. Так что не думай, мы не собираемся тебя бить. Смех да и только. Фыркнул парнишка. Интересно было бы посмотреть, что у вас из этого получится. Ладно, сказал Локвуд, нервно дёрнув кончиком носа. Теперь послушай меня. Прошлой ночью был похищен опасный артефакт. Папав в плохие руки, он может навести шорох по всему Лондону. Парнишка выглядел уставшим. Он стоял опустив голову, безразлично уставившись на траву у себя под ногами. Каража произошла во время дежурства вашей команды. Одного из твоих дружи силно ранили. Ты знаешь об этом? А вы про Таре Риморгана? Помурчался парнишка. Про этого пустобреха. Он мне вовсе не друг, приятель. Мы все трое дружно уставились на маленького ночного стражника. Да, вздохнул Шорч. Этому показанию я склонен верить. Прошлой ночью ты дежурил у западных ворот. Остальным тоном продолжил Локвуд. Если ты что-то видел, если тебе что-то известно, расскажи, пожалуйста. Нам по заре нужна любая информация, которая поможет понять, что здесь произошло. Мы закончили? Нахальным тоном спросил парнишка. Отлично, потому что я уже и так пропустил перерыв на завтрак. Он ткнул пальцем в сторону бытовки. Надеюсь, там осталось для меня пара сэндвичей. Пока, увидимся. И с этими словами он важно пошел прочь. Луквуд оглянулся по сторонам, убедился, что рядом никого нет, схватил мальчишку за загривок и приподнял карликового ночных стража в воздух. Как я уже говорил, мы не похожи на этих бездельников из Фитцес. Мы не бьем людей по голове, когда хотим допросить их. сказал Локвы и в короче вен-tonом продолжил: у нас свои методы, но они не менее эффективные. Видишь эту церковь? там внутри стоит шулерский груб. он много лет был занят, но сейчас освободился и вновь будет занят через одну минуту, если ты не начнешь отвечать на мои вежливые вопросы. Парнишка нервно облизнул пересохшие губы. Да пошел ты, сказал он. на пушку меня берешь. Ты так думаешь? Знаешь маленького Билла Джонса из Ночной стражи в Патни? Нет, с рода его не видел. Правильно, не видел. Так вот, он тоже не хотел с нами разговаривать. Люси, Джордж, хватайте его и тащите в церковь. Парнишка пытался брыкаться, но безуспешно. Мы схватили его и поволокли в церковь. Как ты думаешь? Нарочито громко спросил меня Локвуд. Сколько он выдержит в гробу, прежде чем заговорит? Минут 5? Да, примерно так, кивнула я. Ну, самое большое 10. Ладно, ладно, завопил парнишка. Я буду с вами сотрудничать. Опустите меня на землю. Мы поставили его на траву. Так-то лучше, сказал Локут. Ну давай, выкладывай. Маленький ночной страж поправил на голове свою клетчатую кепку, сдвинув её так, что теперь она закрыла половину лица. Я уверен, что вы блефуете, пыхтя, заявил он. Но мне не терпится поскорее добраться до своих сэндвичей, поэтому так и быть. Он покрутил плечами, разминая их и неохотно начал. Ну да, вчера ночью я стоял на дежурстве у западных ворот. Ничего не видел. После вас никто не проходил. Ты был там до рассвета? До того момента, когда начался весь этот цирбор. Отлично. Лук вот, словно фокусник, выудил прямо из воздуха монету и кинул её мальчишке. Будет ещё? И если сможешь нам помочь. Сумеешь, как ты думаешь? Возможно, ответил тот, рассматривая монету. Тогда не будем терять время. Пошли. Лук вот резко свернул возле церковных ступеней в сторону и неожиданно прыгнул прямо в кусты. Пошли, повторил он. Сюда. Секунду поколебавшись, парнишка с недовольным видом двинулся вслед за Локвудом. Присоединились к ним и мы с Чурчом. Локвуд шел быстро, ныряя под свисающие ветки, ловко огибая поросшие колючками могильные камни, идя видимым лишь ему одному путем. Оставив церковь за спиной, он выскочил на дорожку, пересек ее и углубился в следующие за росшей дикой зеленью участок кладбища. в точности подтвердил мою догадку. Бросил лок вот через плечо семенящему за ним парнишке. Воры проникли не сквозь ворота, а они нашли другой путь. Дошли до церкви и обратно через заброшенные участки. Такие, как этот, например, который тянется прямо до кладбищенской ограды. Он легко подпрыгнул, вскочил на чей-то склеп, вцепился в уставленного на нём мраморного ангела и осмотрелся с высоты. Нет, Здесь всё слишком сильно заросло, рассуждал он вслух. А что если вон там? Ага, да, я вижу путь. Проверим. Он соскочил вниз и подмигнул, сказав парнишке из значной стражи: "Вчера ночью мимо тебя никто не проходил. А как насчёт других ночей? Ты видел посторонних, незнакомцев, гробокопателей?" парнишка запыхался, стараясь не отстать от Локвуда, и явно был очарован его решительностью, стремительностью и напором. Неприязненность маленького ночного стража куда-то улетучилась. В своём грязном кулачке он по-прежнему сжимал полученную от Локвуда монету. "Кой кого видел?" сказал он, тяжело дыша, потому что мы двинулись дальше. Возле кладбища всегда болтаются несколько подобных типов. А конкретнее двое. Они хорошо известны, постоянно ходят вместе. Видел их здесь неделю или две назад. Вошли на кладбище, когда оно было открыто для посетителей, а потом рабочие гнались за ними от своего лагеря. Великолепно, воскликнул Локвуд, продолжая нестись по густой траве, лавируя между памятниками. Двое? Отлично. Можешь описать их? Приблизительно, ответил парнишка из ночной стражи. Один из них плотного телосложения, Красивый блондин, мерзкие жиденькие усишки. Молодой, одет во всё чёрное. Зовут Дойнидлс, кличка Иголка. Дешорт скептически хмыкнул. Звук получился при этом такой, будто носорог пукнул. Ну шутки тип, судя по описанию. Хочу надеяться, что ты его не выдумал. А второй нетерпеливо перебил Шерлок Холмс. Второй? Парнишка замелса. Второй действительно шутки тип. Убийца. Говорят, в прошлом году он прирезал одного конкурента. Может, мне не стоит? Локвуд неожиданно остановился и резко сказал: "Вчера ночью пара негодяев сильно ранила, едва не убив твоего коллегу из ночной стражи. Предположим, что один из них был Нидлс. Кто второй?" Парнишка наклонился к Локвуду и чуть слышно прошептал: "Его зовут Джека Карвер, кличка Месник". с соседних могил с карканьем поднялась в воздух стая ворон. Хлопая крыльями, они сделали пару небольших кругов, а затем едва не задевая верхушки деревьев, полетели куда-то прочь. Лок, выткнув, залез во внутренний карман своей куртки, вытащил банкноту и протянул её неверящему своему счастью парнишке. "Я же сказал, что буду платить за любую ценную информацию", пояснил Лок. Если мы разыщем этих Нидолза и Карвора, получишь две такие бумажки. Понял? А теперь я жду описания Карвора. Карвора? переспросил маленький страж, почесывая подбородок. Молодой человек, лет двадцати с небольшим, высокий, ростом с вас, в плечах будет пошире и весом по тяжелее. Небольшой круглый животик. Волосы светлые, ржаватые, длинные и всклокоченные. Коже бледная, нос длинный, глаза узкие и прищуренные, цвет не помню. Одет тоже во все черное: черные джинсы, черная бакерская куртка. Носит рабочий пояс, напоминающий ваши ремни, и оранжевый рюкзак. А да, еще черные высокие ботинки на шнуровке. Такие ботинки еще Скинхеды носят. Спасибо, сказал Локвуд. Думаю, мы его узнаем. Он вновь пропустил одному ему известным путем. Впереди. Завыстроившимися в ряд и буйно разросшимися липами, муж и показалась огарашивающая кладбищенская стена. Наш порнишка семенил рядом с нами, деловито пряча полученный от Локвуда деньги куда-то в потайные места своей одежды. Дуэльный голка, душа-каменник, покачал головой от вурч. "Ты не слишком легко расстаёшься со своими деньгами, Локвуд. А знаешь, сколько я могу для тебя придумать разных душителей и потрошителей?" Но тут лок вот так внезапно остановился, что мы все в него едва не врезались. Смотрите, воскликнул он. Я знал, мы на правильном пути. Он указал рукой вперёд. Там, падавший от дерева тени, что-то лежало. Присмотревшись, я узнала в нём предмет, который до этого видела лишь долю секунды в кулаке трупа. Ветхая белая тряпка, смятый комок на траве. Мы подошли, Осторожно поворошили тряпку. Разумеется, зеркало, которое было в неё завёрнуто, исчезло. Не понимаю, сказала я. Как оно здесь оказалось? Это провонявшее трупным запахом рыванина, сказал Локвуд. Да кому оно нужно? Когда воры добрались до этого места, уже рассветало. Они знали, что сверхъестественные предметы в это время теряют свою силу, поэтому зеркало можно без опаски трогать голыми руками. Возможно, вы уро переложили зеркало в сумку или рюкзак, а тряпку просто выбросили за ненедобностью перед тем, как собираться на стену. Он указал рукой на пятнистую от солнца крону липы у нас над головами. Посмотрев наверх, мы увидели на фоне неба, что одна ветка тянется дальше остальных и свисает с той стороны кладбищенской стены. А к концу ветки привязана верёвка. Под ту сторону стены проходит канал Ричфиндс. сказал Локвуд. Спустившись по верёвке, воры оказались на пешеходной дорожке, которая идёт вдоль канала. Ну и дальше по ней. Он сделал прощальный жест рукой. Джордж тем временем внимательно осматривался среди надгробий, и когда Локвуд закончил, сказал: "Отличная работа. Ты настоящий детектив, Локвуд. Правда, кое в чём ошибаешься". В самом деле, Слова Джорча слегка выбелило в одеиской ли. А в чём именно я ошибаюсь? Они не оба залезли на дерево. Откуда тебе это известно? Один из них до сих пор здесь. Выторощив глаза, мы с Лукводом уставились на Джорча. Он Джорч отопил в сторону, и мы увидели лишь още навзничь, между двумя надгробиями тело. Это был мёртвый молодой человек, одетый во всё чёрное. Чёрные джинсы, ботинки Кенгурушник. Пухлое бледное лицо с прозрачавой кожей и жибкими, действительно мерзкими усиками. Труп находился в стадии окоченения. Поднесённые к горлу руки мертвеца застыли. Казалось, он и после смерти пытается от чего-то защититься. Скрученные пальцы, конечно, неприятное зрелище, но гораздо отвратительнее оказалась перекушенная от туши со лицо мертвеца с широко раскрытыми глазами. При виде его даже локоть побледнел и отвернулся в сторону. Я тоже. Парнишка из ночной стражи при душе наухнул и схватился за живот. Прими мои извинения, дружок, сказал Джордж. Судя по твоим описаниям, это Дуэйн Нидлс. Был ли это призрак захват? Принялась я рассуждать вслух. Нет, отпадает. Смерть наступила уже после рассвета. Это никак не мог быть призрак-захват, потому что труп не распух и не обесцветился, сказал Джордж. Но что-то его всё же убило, причём смерть была быстрой, но страшной. Но я подумала о так называемом зеркале, этом небольшом кружочке из тёмного стекла. Вспомнила слова Джорджа о том, что при взгляде на это зеркало он почувствовал, словно кто-то вытаскивает из него внутренности. Интересно, как он умер? прошептала я. Судя по тому, как этот парень выглядит, поразительно ровным, спокойным тоном ответил Чёрч. Я бы сказал, что он умер от ужаса.